но самому Касаткину было не до р а з р е ш е н и е чисто живописных задач. Его тянуло к гражданским мотивам, и при запрете касаться современных общественных явлений он брался за темы из давно минувших дней, вроде «крепостная в опале». Чтобы отдохнуть от тяжелой обстановки реакции, Касаткин путешествует по Европе. Он живет и работает в Турции, в Италии пишет «Пейзажи», В Англии восторгается Уистлером, изучает любимого Рембрандта. Везде проникает в народные массы и наблюдает их. В Турции ему понравился народ своим трудолюбием и честностью. Он приводил нам пример деликатности продавца винограда. Николай Алексеевич покупал каждый день у него виноград – и оставлял за него монету, на которую при первой покупке указал ему переводчик. Серьезный продавец при получении денег в следующие дни стал улыбаться. к а с а т к и н поинтересовался, что значит эта загадочная улыбка продавца, и спросил об этом у переводчика. Оказалось, что Николай Алексеевич по ошибке давал продавцу монету вдвое меньшую, чем следовало. а продавец стеснялся указать иностранцу на его ошибку и, терпя убыток, только добродушно улыбался. Последние перед Великой Социалистической Революцией годы были особенно тяжелыми для Касаткина. И только революция разрядила атмосферу и дала художнику возможность работать над тем, что ему дорого — Он жаром берется за свои любимые темы, которых много видит в современности, теперь ничто не мешает ему в работе над ними. И если сразу не появилось у него значительных картин большого охвата, то лишь потому, что он старался побольше набрать материала из быстро несущихся явлений общественной жизни и не мог задержаться надолго на одном каком-либо моменте. По справедливости ему первому было присуждено звание Народного художника республики. И важно то, что это звание совмещалось с тем знаменем, которое нес Николай Алексеевич. Знаменем передвижничества. В 1929 году он устроил свою выставку как отчет в своей многолетней художественной деятельности. Я послал ему свое поздравление с юбилеем и немедленно получил ответ с каталогом и отчетом о его выставке. В переписке у нас установились прежние товарищеские отношения, даже больше. В последних письмах Касаткина появилась особая теплота и искренняя откровенность. С необычайной сердечностью передавал свои переживания, предлагал свои услуги в житейских делах и звал меня непременно побывать в Москве, пожить на его даче в Сокольниках. Особенно он восторгался нашими достижениями. «Мы заставили и Днепр изменить свое течение», — восклицал он в письме. Но точно предчувствуя свой конец, в каждом письме добавлял «приезжайте скорее». пока меня не свезли в крематорий. Наконец он сам собирался приехать ко мне. Встреча наша откладывается на несколько месяцев в до лета, и в с ё вдруг обрывается. Я опоздал. На последнее письмо я не получил от Касаткина ответа. А в з в е с т и я х увидал его портрет и извещение о смерти своего учителя и товарища. Он умер на своем посту в музее революции при объяснении своей картины. Нагнулся и упал, чтобы не подняться больше.